Дом Гейш Гейша в Киото обычно живет вместе со своей старшей сестрой и мамой в одном доме. Гейши Токио снимают себе квартиры. Некоторые поселяются даже в пригородах Токио и ездят издалека в своих аномате, что для их предшественниц в XIX столетии показалось бы просто немыслимым. Ясно, что для выходцев из Гиона такая личная свобода гейш Акасаки представляется огромным преимуществом. Правда, они обязаны быть на месте точно к началу мероприятия, но когда работа закончена, они вольны распоряжаться собой в городе, как им заблагорассудится. В чем тогда состоит назначение Окия, дома гейш в Токио? Обычно Окия – которым владеет бывшая гейша, находится вблизи ресторанов данного ханомати. В атмосфере этого дома, в специфическом жаргоне, в разговорах друг с другом, повседневных заботах и профессиональных занятиях и проходит приобщение молодежи к жизни гейши. Даже в Токио молодой гейши лучше всего сначала поселиться в окея, Приобретя опыт и обзаведясь собственной клиентурой, гейша перебирается на собственную квартиру. Но даже тогда свое кимоно она держит в окея, где и начинает свой рабочий день с того, что надевает его. Таким образом, акия — это второй дом гейши и одновременно ее офис. Наконец, акия — это место официальной приписки гейши, что считается обязательным условием ее легального существования как профессионала. Как видим, проживание гейш в Токио существенным образом отличается от того, как это устроено в окея и чайных домиках Киото. Мужчинам вход в токийские окея строго воспрещен. Эти дома существуют совершенно независимо от ресторанов, где гейши главным образом проводят рабочие часы. Чайные домики в Киото имеют двойную функцию. Это место, куда приходят посетители и клиенты, а также и жилище гейш Положение хозяйки Такиского акия и ее отношения с внешним миром не такие, как у хозяйки Киотского акия. У нее практически нет контактов с клиентами гейш, если она не знает их с того времени, когда сама была гейшей, или по разговорам о них с гейшами, находящимися у нее под началом. Может наступить время, когда гейша почувствует, что ей пора снять и сложить свое кимоно она может сохранить свое членство в коллективе, с которым прожила долгие годы и в котором все ее хорошо знают, уйдя со сцены на вторые роли владелицы дома гейш. такие женщины как правило не заводят собственную семью, а продолжают жизнь среди своих коллег по работе. будущая Окасан подает соответствующее прошение в администрацию ханомати о выдаче ей лицензии на занятие таким бизнесом и делает взнос как мне сообщили в одном ханомате в размере 100 тысяч йен или 300 долларов по курсу 1975 года. Гейши, которые закрепляются за ее домом, в свою очередь платят ей. Если она предоставляет им жилье, то они еще оплачивают жилье и стол. Из моего разговора с господином Ватанабе, администратором Кенбана Акасаки, Я узнала, что в его квартале насчитывается 158 лицензированных Акия. 267 работающих в Акасаке гейш распределены между ними очень неравномерно. У одних домов 4-5 гейш, у других только одна, а есть и такие Акия, которые сохраняют регистрацию, но своих гейш не имеют. Согласно установившейся в Акасаки традиции, вести дом гейш может только женщина – Насколько мне известно, такое правило существует практически во всех ханомате, хотя я слышала, что кое-где владельцем дома может быть и мужчина. Но это касается супружеских пар, где мужчина значится только номинальным владельцем дома, и о таких комбинациях всегда говорят с подозрением. В 9 из 10 подобных случаев акия с мужчиной во главе бывает в районах с плохой репутацией или в провинциальных курортных городках.